Глава 38. Изумрудные ворота. Мы с Раулем ищем другой путь в мир Семёрок. Летим на восток, там возносимся к горной вершине, пытаемся через неё перемахнуть, но утыкаемся в невидимую преграду. Что я тебе говорил? Мир ангелов тюрьмать тюрьмой, угрюмо цидит Рауль. Перед нами как бы ни взначай возникает Эдмунд Уэллс. Что это вы тут затеваете, осведомляет Сонс усмешкой. Довольно с нас этой рыбатёнки. Наша задача не осуществима, выпаливает Рауль с вызовом, уперев руки в боки. Эдмунд Уэллс понимает, что дела плохи. Что об этом думаешь ты, Мишель? Рауль опережает меня с ответом. Наши яйца проклёвываются уже сваренными. Нам подсунули беспокойного неуклюжего Жака, поверхностную Венеру, склонную к нарциссизму, и Игоря, которого норовит прикончить родная мать. Те ещё подарочки. Эдмунд Уэллсон и его друга даже не смотрят. Я обращаюсь к Мишелю. Что об этом думаешь ты, Мишель? Я не знаю, что ответить. Мой наставник напирает. Ты ведь не испытываешь ностальгии по жизни смертного человека. Я оказался между двух огней, Эдмунд Уэллс обводит широким жестом горизонт. Ты страдал. Тебе было страшно. Ты болел. Теперь ты чистый дух. Ты свободен от бренной плоти. Говоря это, он прожигает меня взглядом. Рауль пренебрежительно пожимает плечами. Мы полностью утратили осязание, толком сесть и то больше не можем. Он демонстрирует, как это происходит. Падает, как бы пролетая сквозь несуществующее кресло. Зато мы больше не стареем, напоминает Эдмонд Уиллс. Мы не замечаем течения времени, спешит возразить ему Рауль. Нет больше ни секунд, ни минут, ни часов, ни ночей, ни дней, времён года и тех нет. Мы вечны. Зато у нас больше нет дней рождения. Обмен доводами ускоряется. Мы не ведаем страданий, мы вообще больше ничего не чувствуем. Мы общаемся духовно, мы больше не слушаем музыку. Эдмонт Уиллс не собирается уступать. Мы носимся на головокружительных скоростях, но при этом перестали чувствовать на наших лицах ласку ветра. Мы непрерывно бодрствуем, зато нам больше не снятся сны. Мой наставник всё ещё не прочь переспорить моего друга, но тот тоже не лыком шит. Больше никаких удовольствий, никакого секса. Зато мы не испытываем боли, начинает повторяться Эдмонд Уэллс. В нашем распоряжении доступ к любым знаниям. А книги нету. В рай даже библиотеки нет. Этот довод задевает моего наставника заживо. Верно, книг у нас нет. Зато зато он роится в памяти, вот что он оттуда выуживает. Просто книги нам ни к чему. Жизнь любого смертного несёт в себе захватывающую интригу. Это лучше всех на свете романов, лучше любого кино наблюдать обыкновенную человеческую жизнь с её яркими неожиданностями, сюрпризами, тяготами, любовными разочарованиями, успехами и неудачами. Причём всё это подлинные истории. На это Раулю Разурбаку возразить нечего. Но Эдмунд Уиллс не торопится торжествовать. Раньше я был таким, как вы. Я тоже бунтовал. Он задирает голову, как будто заинтересовался дождевыми облаками. Проявляя уступчивость, он говорит: "Сейчас я попробую удовлетворить ваше любопытство. Хочу открыть вам один секрет. Идёмте."